Юлиан Семенов. «Альтернатива». Роман. Журнал «Дружба народов». Номера 7, 8, 9 за 1974 год. Читает Николай Козий. Обо всём и ещё кое о чём. Начальник генерального штаба Гальдер. 19-е 1941 года. Совещание. Югославия присоединяется к Тройственному пакту. Английских войск в Греции 18-20 тысяч человек. В человек. В и Александрии находятся английские войска, готовые к погрузке. Командование 12-й армии доложило о признаках начала эвакуации Фракии греческими войсками. Хойзингер. Состоялось совещание по вопросу о распределении сил в Греции, Румынии и Норвегии. Резервы ОКХ. ТОППЕ. До сих пор первый обер-квартирмейстер во Франции, доложил о своем назначении на должность уполномоченного генерал-квартирмейстера при группе армии «Север», развернутой для операции «Барбаросса». На пресс-конференции, которую проводил шеф отдела печати МИДа Шмидт, журналисты собирались загоди. Молчаливые официанты с солдатской выправкой обносили гостей пивом и горячими сосисками, а в Берлине весной 41-го года эти продукты жестко нормировали с карточной системой. Деловитые журналисты из-за океана, скандинавы, испанцы и швейцарцы экономили талоны на пиво и мясные продукты, совмещая работу с сытым обедом. Паодель, Возле больших итальянских окон стояли арабы и японцы. Арабы морщились от запаха свиных сосисок. Коран есть Коран, а японцы сохраняли лицо. негоже гоже сынам страны восходящего солнца отталкивать соседей, вырывая сосиску пожирнее и прижаристей, и жевать ее лихорадочно, перебрасывая шипучее мясо языком, чтобы не обжечь небо. Штирлиц с любопытством наблюдал за двумя корреспондентами из Москвы, которые оживленно беседовали со своими американо-европейскими коллегами. Но из-за того, что они не хватали, подобно остальным, сосиски, не уплетали их с цирковой быстротой, не глотали жадно пиво, чтобы успеть выпить кружку к следующему подходу официантов и запастись второй, Выглядели они в этой толпе так, словно пришли одетыми на пляж. Проинструктировали, видны ребят. Подумал Штирлиц, не выделяться, но при этом сказали «достоинство прежде всего». Пойди-ка совмести здесь. Чтобы не выделяться, надо толкать соседей, хватать сосиски, капать пивной пеной на спины коллег... Пробиваться сквозь толпу к Вернеру Остеру, который знает больше всех остальных журналистов, ибо близок с Геббельсом. Шмидт появлялся из боковой двери. Журналисты, сшибая друг друга, бросались к длинному столу, норовя занять место рядом с шефом прессы, и только американские асы отходили к окнам, чтобы увидеть всех собравшихся в зале. Американцы научились получать наиболее точную информацию не во время выступлений Шмита, а после, когда он отвечал на вопросы. Как правило, два или три немецких журналиста спрашивали Шмита по шпаргалке, приготовленной заранее. Соотнося поставленные вопросы с загодя подготовленными ответами,